Рожев вздрогнул при мысли, что, утратив свободу, он вдобавок утратит и свое имя, перестанет быть человеком и сделается всего лишь номером. «Стало быть, вы здесь так давно, что уже успели позабыть свое настоящее имя? Нет, я его не забыл. Но меня, пожалуй, накажет, если я его вспомнил», снова послышалось из темноты. «Черт побери!» «Да чего же вы осторожны, сударь!» — воскликнул шевалье. «Если бы вы, как я, просидели за решеткой 10 лет, три месяца и пять дней!» — отвечал невидимый собеседник. «Ручаясь, вы тоже стали бы проявлять осторожность!» 10 лет!» — вырвалось урожай. 10 лет, три месяца и пять дней!» «Да я бы лучше 10 раз разбил себе голову о стену! Сударь, послышалась из темноты, разрешите мне не отвечать вам. А, собственно, почему? Потому что великий наш король Людовик XIV, да сохранит его Господь, волен называть нас по имени или, если ему заблагорассудится присваивать нам номер и держать нас у себя в замке столько времени, сколько ему будет благоугодно. О, я узнал вас! по этому ответу, воскликнул Роже, чрезмерная осторожность выдала вас. Вы граф Доли Никакой я не граф Долиборюс, крикнул невидимый собеседник. Я заключенный номер 158. В эту минуту в коридоре послышались шаги. Ах, вы меня погубили, вскричал злополучный граф. «И губите уже вторично. В первый раз вы заговорили со мной в замке Фор-Левек. Когда комендант обнаружил, что вы пытались сбежать, он, видимо, подумал, что я ваш сообщник, и меня перевели сюда. А теперь вы вторично заговорили со мной, и меня, конечно, отправят в одиночную камеру, откуда я уже никогда больше не выйду». Стало слышно, как отпирает первую дверь. «Однако граф начал рожать. Замолчите, сударь, ради бога, замолчите!» «Тише, ни слова больше! Я вас не знаю, я с вами никогда не разговаривал, я вас в жизни не видел!» И, завернувшись в одеяло, граф Дольборюс уткнулся носом в стену. Но злосчастный узник ошибся в своих мрачных предположениях. В камеру к ним пришли просто для того, чтобы поставить походную кровать для его товарища по заключению. Такая забота доставила большое удовольствие Дангелему. Он был бы и вовсе доволен своим положением, если бы мог прочесть письмо от Крете, которое все время нащупывал в своем кармане. Однако, пока расставляли кровать, стражники не отходили от него. Впрочем, это продолжалось недолго, но когда они вышли из камеры, то унесли с собой свечу. Шевалье уже решил, что избавился, наконец, от их присутствия, как вдруг один из надзирателей вернулся при твоей двери и сказал. — Кстати, вновь прибывший именуется отныне заключенный номер 169. — Черт побери! — пробормотал рожа. Кажется, после графа доля борился, в замок его величества прибыло уже 10 новых жильцов. И он улегся, удержая себе мыслью, что если Бастилия заполняется с такой быстротой, то ее сторожилы вскоре начнут выставлять за дверь или же заведут общие камеры на 8 а то и на 10 человек. В первом случае это должно было привести к исполнению самого заветного желания Роже, а во втором — доставить ему, по крайней мере, хотя бы некоторое развлечение. С этой приятной мыслью Шевалье и уснул, сжимая в руке письмо Маркиза де Крете. Он решил прочесть его, как только в его темницу проникнет первый солнечный луч. Но человек, в несчастье как и в счастье, не может ничего заранее предугадать. спал так крепко, как спят люди, совершенно счастливые и всем довольны. И проснулся лишь поздно утром. Он только с трудом вспомнил, где находится. Вид графа Борибарюса, который, сидя на своем ложе, собственноручно пришивал кисточку к своему ночному колпаку и вовсе сбил с толку. Но, оглядевшись вокруг и порывшись в памяти, Роже сообразил, наконец, что он в пастиле. Затем все подробности вчерашнего вечера всплыли у него в голове и он припомнил, что сопровождавший его мушкетер незаметно сунул ему в руку письмо от Крете, которое он до сих пор так и не сумел прочесть. Вспомнил он, что заснул с этим письмом в руке, решив прочитать его на рассвете. Друже вздрогнул при мысли, что мог потерять письмо. Он поспешно принялся искать его и, по счастью, нашел у себя под подушкой. Письмо от Крете состояло из нескольких строк. Я знаю, что тебя переводят из замка Форлевек в Бастилию, и при помощи Клорено, он, как ты знаешь, лейтенант серых мушкетеров, пересылаю тебе эту записку. Твоя жена пока еще не отыскалась, хотя и боюсь привести тебя в отчаяние, все же не скрою. По-моему, она имеет прямое касательство к тому, что тебя заключили под стражу. «Ройянкур в милости еще больше, чем когда-либо прежде, и потому, как со мной разговаривали, когда я хлопотала о твоем освобождении, я убедился, что удар тебе нанесен именно оттуда». «Утверждает, будто в твоих бумагах нашли написанную твоей рукой песенку, где высмеивалась госпожа де Ментенон. Должно быть, это одна из тех песенок, которые ты нам пел в сан -Жермене. Так что, сам понимаешь...» Только твоя жена могла совершить это мелкое предательство. Вот почему мы ничего не в силах сделать для твоего освобождения. Постарайся бежать и мчись прямо ко мне. Для тебя уже приготовлены два или три костюма. Они изменят твой облик. Ты будешь скакать днем и ночью, и уже через сутки очутишься за границей. Письмо это как громом поразило Ружей. Он и раньше предполагал, что его жена виновна перед ним. Подозревал, что она ему неверна, но то, что она могла дойти до подобной низости и упрятать его в тюрьму, просто не умещалось у него в голове. И все же приходилось этому верить, ведь его арест, конечно, наделал много шума. Трудно было предположить, что Сильвандир ничего не знала об аресте мужа. А если допустить, что она о нем знала, но не имела к этому отношения, то как можно объяснить, что она не поспешила в Париж и не начала хлопотать о его освобождении? Почему она до сих пор не прибегла к помощи друзей Метро Бутои, маркиза де Роянкура? Почему не добивалась и не добилась свидания с мужем, хотя бы свидания при свидетелях, в чем женам редко отказывали? Нет, приходилось верить тому, о чем писал Крыпе. Ведь не ошибся же он, когда предсказывал, что ждет Шевале в будущем. И он тем более мог оказаться прав теперь, когда речь шла о прошлом. Роже порвал в мелкие клочья записку крытая и бросил их в камин. Надо сказать, что в бассилии, начиная с третьего этажа, в камерах были установлены камины. Затем он встал с постели и принялся думать, как лучше и страшнее отомстить маркиза де Роянкуру и Сильвандир. Однако для того, чтобы отомстить, надо было прежде выйти на свободу, а Крете, убедившись в том, что все его попытки освободить своего друга обречены на неудачу, написал Роже, чтобы тот рассчитывал только на самого себя. И Шевали понял, что должен придумать новый способ побега, ведь ему чуть было не удалось бежать из фор -Левэк и он не видел никаких причин, почему бы не попытаться бежать из Басилии. Правда, серьезной помехой для любой попытки бегства было присутствие в камере графа Доли Борюса. Роже несколько дней размышлял обо всем этом. Насколько он не думал, ему ничего не приходило в голову. Все это время его сосед держал себя крайне осторожно. Никогда первым не уступал в разговор и отвечал Дангелему, лишь когда тот, обращаясь к нему, звал его не по имени, а номером 158 Прошло три недели. Шевалье все дни напролет ломал себе голову, изыскивая способ побега и проклиная трусость своего соседа по камере, который, едва только рожа заговаривал с ним на эту тему, грозил позвать часового. Несколько раз Дангелема охватывалось свирепое желание задушить графа, а потом сказать, что тот умер от апоплексического удара. По счастью, он вовремя сдерживался, приберегая это последнее средство на крайний случай. Мы уже говорили, что шевалье, несмотря на то, что он был сильно озабочен, спал очень крепко, ему только недавно исполнился 21 год, А в таком возрасте на сон не жалуется. Тем не менее, иногда ему по ночам казалось, будто он слышит какие-то неясные звуки, но он думал, что ему это только чудится. А граф Дори Борис спал, видимо, еще крепче, чем роже, ибо когда Вале пробуждался, граф почти всегда еще спал. И вот однажды ночью, когда роже никак не мог уснуть, потому что обдумывал взродившийся у него в голове план побега и неподвижно лежал в постели, натянув одеяло на голову, мысленно взвешивая шансы на успех своего нового прожекта, ему почудилось, будто странный звук, который он уже не раз слышал, но думая, что это происходит не на его, а во сне, возобновился. Шевалье... Весь обратился вслух и вскоре понял, что этот неясный скрижащий звук производит напильник. И доносится он с той стороны, где возле зарешетченного окна стояла кровать графа Доля Борюс. Тогда, продолжая дышать ровно и даже стараясь сделать это еще более размеренно и спокойно, так обычно дышит спящий человек... Шеваля приоткрыл один глаз и посмотрел туда, где было окно. Несмотря на темную ночь, в окно все же проникало немного света, и поэтому оно казалось белесым пятном. Сначала Роже не мог ничего толком различить, но мало-помалу глаза его привыкли к мраку, и он увидел, что графа Долибарю стоит на коленях в своей постели и перепиливает напильником прутья оконной решетки.